Глава 32. Зеркало всё так же стояло у стены, где его поставил Эмон. Рад была почти уверена, что стекло стало прозрачным, что исцеление дикалезии затронет и созданный им артефакт. Но поверхность зеркала оказалась по-прежнему матовой и серой. В глубине его так и кружился несколько зловещий клуб дыма. Может быть, зеркало снова станет прозрачным через некоторое время, а может быть, оно таким и останется навсегда. Рэдс глотнула. Она даже не знала, какой из вариантов ей не нравится сильнее. Оно показывает тебе нив ломким от опаски голосом спросил Рафи. Он чуть не повернул назад, увидев вполу заросшую лесом, опутанную плетями вьюнка башню. Здесь, как и во всём Диколесье, листва горела всеми оттенками золотого и алого. Всё же он последовал за ред, но держался крайне осторожно, скрестив руки на груди, чтобы ни к чему не прикоснуться. Гая создала его чтобы иметь возможность видеть Тирнан. Рэт распустила косу, отбросила волосы на плечи, вырвала прядь, поколебалась и вырвала ещё несколько. Очень может быть, что на этот раз Нив будет труднее найти. И оно работает? Эмон переводил взгляд с Рэт на зеркало. То же самое беспокойство, что испытывала и Рэт, было написано на его лице. В основном. Странная магия, пробормотал Рафи. Это ещё мягко сказано. Файв произнёс это беспечным тоном, но при этом от лестницы не отошёл ни на шаг. Лира отправилась на край, чтобы рассказать Вальдрику, что происходит. Он столько раз обещал любую помощь, если таковая потребуется. Пришло время держать слово. Рэд знала, что Файв будет чувствовать себя не в своей тарелке до тех пор, пока она не вернётся. Бросив последний ободряющий взгляд на Эмона, Рэд накрутила прядь своих волос на раму зеркала и села перед ним на пятки, ожидая, пока появится дым и сияние. И её сестра. Видение пришло не сразу, и было более размытым, чем в предыдущие разы. Ниф находилась в каком-то тёмном месте. Она лежала на спине, не двигаясь. Но её грудь слегка поднималась и опускалась. Вокруг неё мерцали нечёткие фигуры. Рэт смогла разобрать рыжие волосы и пятно белых одежд. Рядом стоял кто-то высокий. Лицо его напоминало смазанный рисунок. Оно словно дрожало, приобретая то одни черты, то другие. Кири и Соумер. Рэд сконцентрировалась изо всех сил. Тьма над ним медленно превратилась в усыпанное звёздами тёмно-синее ночное небо. Это было небо Валейды. Не над столицей, нет, где-то в сельской местности. На горизонте виднелась тёмно-фиолетовая полоса. Граница Дикалисия. Рэд медленно вынырнула из видения. От облегчения у нее перехватило дыхание. Она жива. В Валейде, но почти на... Внезапная боль скрутила ее так, что Рэд даже вскрикнула. Боль обжигала корни, обвивавшие ее позвоночник. Спустилась в ветви под кожей. Глаза Эммона вспыхнули. Он протянул руки к девушке, хотел подойти к ней, но тут у него подогнулись колени, и волк с тихим стоном упал на пол. Что с ними такое? В голосе Рафи звучали удивление и страх. Файв побледнел. Корни выдохнул он. Снаружи донёсся пронзительный треск ломающихся ветвей и шум ветра. Роскошная золотая осень на глазах сменялась зимой. Листья увядали. Всё остановилось серым и мёртвым. Эмон поднялся, встал на колени. Рука прижата к боку, челюсти мучительно стиснуты. Он попытался двинуться с места, но новая волна боли окатила их обоих, и Эмона снова скрутило в судорогах. Кто-то вырывал из дикалесии огромные куски. Рафи прижался к стене. Глаза его расширились. Что происходит? Дикалесия с невероятным усилием Эмон поднялся на ноги и добрался до Рет. Превозмогая собственную боль, твёрдой рукой поставил её на ноги. Быстро пробежался пальцами по её рукам. Не открылись ли раны? Они принялись вырывать страж древа, как сорняки. Словно сотня ножей вонзалась в грудь Рет разом. Лес содрогался в ней, цеплялся за нее, боролся с непредставимым разрывом. Десятки страж-древ вырывали из него за один прием. И снова, и снова. Древесный сок наполнил жилый ред. Сердце билось о ветви, которые все растягивались. Она содрогалась в агонии. Внизу с грохотом распахнулась дверь башни. По лестнице застучали торопливые шаги. Первым поднялся Вальдрик, Лира следом. Что происходит, волк? Границы Диколесья были распахнуты, когда мы вошли, а затем этот ужасный Вальдрик увидел опрокинутые, смятые лица Рет и Эмона. Понял, что это означает и осякся на полуслове. Короли теней. Угадал, безкровными губами произнёс Эмон, удерживая Рет на ногах. Они делают это пробормотала девушка. Сольмир сказал это в темнице как раз перед тем, как она впустила в себя корни. Дикалесия пойдёт, короли будут освобождены. Сольмир освобождает остальных королей из тени земли. Снаружи стоны дикалесия затихли, но наступившая тишина пугала ещё больше. Они все покинули башню. Её создала магия дикалесия. и было совершенно неизвестно, что будет происходить с ней теперь, когда всё дикое лесее распадалось. Рэт шла, опираясь на Эмона и едва переставляя ноги. Волк двигался уверенно, расправив плечи, но боль читалась в каждой складке его сжатых губ. Рафи толкнул дверь в крепость. Рэт рухнула на нижние ступеньки лестницы. Каждое пропавшее страж древа было как удар кинжалом. Ей оставалось только до крови закусывать губы. Эмон прислонился к перилам, стиснув болясину так, что у него побелели костяшки пальцев. С Вальдриком, как оказалось, пришёл Илир. Он стоял у стены, вооружённый до зубов. Его доспехи, которые, судя по форме, должны были быть очень древними, тем не менее оказались новыми, были начищены до блеска и сверкали в свете несгораемой лазы. В голубых глазах читались печаль и усталость. Когда я сказал, что ты всегда можешь обратиться к нам за помощью, Вок, я имел в виду материалы для починки крепости, какие-нибудь семена. Но ведь сейчас всё это проклятое диколесье провалится в Тартароры. Мы были уже на полпути к крепости, когда это началось. Тихо сказала Лира, сжимая рукоять своего тора. Всё было в порядке. А потом вдруг лес разорвался. Деревья кричали как живые. Вальдрик покачал головой. Я никогда раньше не слышал, чтобы лес издавал такие звуки. Мы должны идти к границе, сказал Рафи, стоявший в тени под лестницей. Должны, если он там, и ни фуни его. Где колесье не выпустит нас и меня тоже. Теперь, когда во мне есть корни, Рэд поднялась на ноги, заскрипев зубами от боли. Искать её придётся пойти тебе, Рафи. Он кивнул. Эмон, Файв, Лира и я. Мы сможем дойти только до опушки, продолжала она. Рафи пойдёт искать Ниф. Мы в это время закроем все разрывы, какие сможем. Эмон слегка и очень осторожно, словно каждое движение причиняло ему боль, покачал головой. Солмер здесь рад. Ты не сможешь подобраться настолько близко, чтобы моя сестра здесь. шёпотом ответила она, хотя ей хотелось выкрикнуть это во весь голос. Времени нет. Нам пора идти. Он не стал спорить и закрыл в рот. Голова волка поникла, словно вес невидимого бремени на его плечах. Внезапно вырос в 10 раз. Вальдрик скользнул по ним взглядом. Итак, вас пятеро, медленно произнёс он. И выйти из леса может только один. Он указал на Рафи. Полагаю, ты пробрался внутрь в тот краткий момент, когда диколесье, казалось, собрало себя в кучу, и здесь всё было на удивление хорошо. Оно открыло границу. "Мне это сказала Рет. Когда я впустила корни, это исцелило дикалесие, и граница с Валейдой открылась." При мысли о том, что они были с ней совсем рядом, у неё запершило в горле. Всё пришло в равновесие на краткий миг, и снова всё взбаламутилось так, как уже давно не бывало. На краткий миг на лице Вальдрика промелькнула тоска. "Что ж, сказал он, глядя на Лира. Тогда и мы пойдём, попытаем счастья. Оно не выпустит вас, натянуто сказал Эмон. Может и нет, но Диколессия сейчас держит двое, и по-другому, чем раньше. Должны пойти мы с Рафи, возразил Эмон. Даже если Диколессия пропустит вас, это слишком рискованно. Но ради каждого, кто живёт на краю, мы должны хотя бы попытаться. И если лес действительно выпустит нас, и мы сможем поучаствовать в его исцелении, мы должны сделать это. Вальдрик пожал плечами. Мы поможем тебе, волк. Нравится тебе это или нет? Рэт встала, накрыла руку Эмона своей, посмотрела на него. Ты больше не будешь один, прошептала она. Ты, придурок. Тревога вспыхнула в его глазах. Но вместо ответа Эмон взял её за руку. Их пальцы сплелись. Лир заставил себя усмехнуться. Может быть, мы даже завалим этого, как его, Соумера. Потянет на балладу, я думаю. Убить одного из королей, а? Лира выступила вперёд. Свет позлатил её кудри. Мы тоже пойдём. Файв, стоящий за её спиной, скрестил руки на груди. Его знак сделки сверкнул среди веснушек. Он твёрдо кивнул. Тени залегли вокруг глаз Эмона. Он посмотрел на Рэд. Она сжала его руку. "Что ж, идёмте", пробормотал Волк. Каждое дерево ощетинилось голыми, как зимой, шипастыми ветками. Сухие скелетики листьев устилали землю. Ни капли яркой осени не осталось в них. Словно прошло не несколько часов, а несколько месяцев. Небо над головой было цвета свежего кровоподтёка. Рукоять кинжала, который Рэд пристегнула к бедру, задевала её запястье. Под пальто Эмона поблёскивали ножи. Девушка задавалась вопросом: смогут ли они их использовать? из смогут ли вообще противостоять тому, с чем им придётся столкнуться. Кирилл можно было убить, Солмера тоже. По крайней мере, полагала Рэд, пока он находится по эту сторону реальности. Но если сюда прорвутся остальные короли, закрыть разрывы, спасти Нив. Рэд продолжала мысленно повторять это как молитву. Вот это уж они точно могли сделать. «У нас есть план?» — промурлыкала Лира. В серебряный полумесяц ее Тора поблескивал во мраке. Позвякивали пузырьки с кровью в ее и Файфа поясных сумках. «Остановить его!» — ни на секунду, не замедлив шага, ответил Эммон. «Он мой!» — произнес до сих пор молчавший Рафи. Он перестал смотреть себе под ноги, перевел взгляд на Лиру. Его тёмные глаза сверкнули. Если Солмир будет там, даже если окажется, что ты можешь его достать, он мой, Лирика внула. Снова воцарилась тишина, нарушаемая только шелестом листьев под сапогами. Боль при вырывании страж древ из диколесья больше не обрушивалась волнами, превратилась в тягучую, тупую Во главе их странного отряда твёрдо вышагивал Эмон, двигаясь аккуратными, скупыми движениями. Рэд догнала его, коснулась руки. Последний раз он прикоснулся к ней в их комнате в крепости, куда оба поднялись с оружием. Волк прижал её к себе и поцеловал так, словно его поцелуй мог стать щитом в той битве, которая им предстояла. На что бы мне не пришлось пойти, Чтобы защитить тебя, я это сделаю, прошептал он. Рэд провела пальцами по его шрамам. Я люблю тебя, она криво усмехнулась. Я для волка. Эмон коснулся её нижней губы большим пальцем. Я для тебя. Он словно потратил на эти слова всю свою мягкость. Теперь он был сплошные резкие углы да острые края. и двигался с опасной грацией хищника. "Я уверена, если ты вежливо попросишь, Рафи переведёт его через границу и позволит тебе поучаствовать", глухо выговорила Рэд, сама не веря в это. Просто это было единственным, что она могла сказать. Звучало слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. "Я не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось", без тени улыбки сказал Эмон. Рэд взяла его за руку, И он позволил это ей. Деревья впереди поредили. Искривлённые стволы торчали из земли. То, что предстало взором небольшого отряда, заставило его остановиться. Границы Дикалесии была разорвана. Страж древа вырваны, сломаны и разбросаны. Те, что устояли, оказались чудовищно искривлены и перекручены. Тут и там зияли наполненные теневой гнилью ямы. Одна прямо перед ними, другая виднелась слева. Небо перечёркивала зубчатая линия. По одну сторону, которые царили фиолетовые сумерки, а по другую находилось тёмно-синее небо. Звёзды, похожие на осколки разбитого окна, усеивали его. Чуть дальше, примерно в полумиле от границы На плоской и пустой северной равнине Валейды возвышалась группа мёртвых белых деревьев. Перекрученные корни тянулись к небу, сплетаясь в непроницаемую крышу над извращённой рощицей. Ветви вгрызались в землю, такая же, как в святилище роща отравленных тенями страждрев, растущая вверх тормашками. Вот что это было. Между стволами цвета кости Не было заметно никакого движения. Рэд отпрянула. Диколесье внутри неё тоже. Там Рафи, стоявший рядом с ней, оскалился. Его зубы блеснули в темноте. Она должна быть там. И не колеблясь, побежал в сторону рощи, по разорённой, осквернённой земле. Вальдрик перешагнул взломанную границу. Лир следом за ним. Когда он неуверенно вышел за пределы леса, род ощутила, словно в её груди лопнула туго натянутая струна. Лес отпустил их. Лес знал, что теперь попытка уберечь свои границы ничем не поможет ему. Ну что ж, Вальдрик обернулся. Удивление и усталая, печальная радость блескались в его глазах. Мир снаружи Вроде не сильно отличается. Удачи, волки. И двинулся вслед за рафи. Лир тоже. Лира стояла, держа торную изготовку. Поза её говорила о том, что она готова прыгнуть в любой момент. Тенивых тварей пока нет, сказала женщина, глядя на изломанный край леса. Не могу решить, радует это меня или наоборот. Сейчас и стени земли пытаются прорваться к гораздо более крупной твари. Ровным тоном ответил Эмон, явно превозмогая боль. Он перевёл взгляд на Рэд. Мы с Лирой пойдём в разведку на опушку. Вы с Файфом останетесь здесь. Пока я не позову вас ближе к границе, не подходите. Это приказ, попыталась пошутить Рэд. Надо было сделать хоть что-то. Попытаться разжать тот стальной обруч что всё сильнее стискивал её грудь. Эмон фыркнув, попытка рассмеяться в ответ на попытку пошутить, сжал её пальцы. Ты бы хотела, чтобы это был приказ? Эмон волк заправил ей волосы за ухо, задев щёку, покрытой шрамами Меладонию. Позволь мне это сделать. Осторожно он высвободил свою руку. Осторожно поднёс её кисть к своим губам и ушёл в сквернённый хаос, в который превратился их лес. Когда Эмон и Лира покинули их, стремительно удаляясь, Файв подошёл поближе к Рет. "Это было очень глупо с нашей стороны", сказал он, пытаясь говорить в той же насмешливо-резкой манере, которой всегда придерживался при общении с девушкой. но не смог. Рэт приподняла бровь. Он пожал плечами. Влюбиться в двух безрассудных идиотов. Рэт в ответ кратко пожала ему руку. Что-то привлекло её взгляд в направлении противоположном тому, куда ушли Эмон с Лирой. Какое-то движение. В тенях, прямо на границе Валейды, мелькало что-то белое. Сузив глаза, Рэт шагнула вперёд. Ты это видишь? Вижу что? Ещё одна вспышка белого. В видении Рэд не в тоже была в белом. Этого хватило, чтобы девушка помчалась в ту сторону. Рэд. Но она не обратила внимания на оклик, продолжая со всех ног бежать к этому белому пятну в тени деревьев. Может быть, Нив очнулась от своего странного транса, подошла к краю разгромленного леса. Сюда. Тихо, очень тихо. Так что голос было почти не различить, произнёс кто-то невидимый в мраке за деревом. Нив! закричала Рэд, вся в мыслях только о спасении сестры, которую она так не вовремя покинула. Нет ответа. Кредэрис! надрывно закричал кто-то с другой стороны. Эмон, в груди снова заворочилась боль. вспарывая и обжигая. Диколесье предупреждало, что она подошла слишком близко к границе. Ред стиснула зубы и продолжала двигаться. Она поскользнулась в грязи, когда уже почти добралась до дерева, начала падать и уперлась в него рукой. Кири ухмыльнулась ей из тени. Ред хотела отпрянуть, но легкие разрывались от бега, а умирающий лес... Якорем, для которого было её тело, обрушивал на неё столько боли, что она не смогла. Слепо пошарила по бедру в поисках кинжала, но не смогла вытащить его, руки онемели. Кирис схватила её за горло и стиснула. "Одни неприятности от тебя, сучка", прошипела верховная жрица. В глазах её пылало безумие, заметное даже в странных сумерках. окутывавших всё вокруг. Ты заслужила увидеть возвращение наших богов. Рэд корни обвили её лодыжки. Эмон пытался выжить хоть что-нибудь из осколков силы Диколесия. Рэд чувствовала, как они ворочаются в её груди, пытаясь сложиться хоть во что-то целое. Попрощайся со своим волком. Всё сильнее сжимая шею, Рэд прошептала Кири: "Впрочем, он скоро к тебе присоединится". Тита ладони накрыли руки жрицы, отогнули пальцы один за другим. Рэд снова смогла вдохнуть. Сомер беззлобно выругался, схватил Рэд за руку так крепко, что у неё, наверное, остались синяки, и потащил к ней ровные линии деревьев. Всё, что осталось от границы диколесья. Сквозь своё хриплое дыхание Рэд слышала далёкий топот и яростный рёв. Эмон спешил к ней. Ты, конечно, доставляешь много беспокойства, пробормотал Сомер, энергично таща её за руку. Рэд не поспевала за ним. Она запуталась, сбилась и проехалась коленями по грязи. Но живая ты полезнее мёртвой. Рэд открыла рот, чтобы выругаться на него и крикнуть Эмону. Носолмер перетащил её через границу леса, и каждая клетка тела, каждый нерв взорвались жгучей, всепоглощающей болью. Все мысли разом вылетели из головы. Рэд завопила на всё дикое лесе. Деревья печально склонились ей вслед.